Глава десятая. Слезки на колесках. Вечерний разговор дома после причастия в храме. Аня, три с половиной года. «Мама, а почему Ваня плакал, когда его батюшка кормил?» «Не знаю», — спроси у Вани. «Ваня, тебе страшно было, когда тебя батюшка кормил?» Ваня, два с половиной года. «Нет». «Тебе невкусно было, когда тебя батюшка кормил?» «Нет». «Тебе обидно было, когда тебя батюшка кормил?» «Нет! Мама! Он от счастья плакал!» Пожалуй, ничто так не выводит родителей из себя и не заставляет так переживать, как детские слезы. Горько плачущий ребенок вызывает у нормального взрослого одно желание – броситься на помощь, успокоить любым способом, отвлечь, заговорить, выполнить требования, обнять, наказать обидчика. Желание нормальное на первый взгляд». Наверняка у каждого из нас были случаи, когда к нам со своим горем, неприятностями, проблемами приходили взрослые друзья. Вспомните, как часто в ситуации безысходности вы говорили подруге «ты поплачь, легче будет». Вспомнили? А теперь вспомните, как мы изо всех сил не даем плакать нашим детям. Не плачь, это пустяки. Не надо плакать, сейчас тетя подумает, что ты плакса. Мальчики не плачут. Плакать некрасиво. Посмотри, вон птичка полетела. Успокойся, а потом я буду с тобой разговаривать. Чуть что в слезы, а такой большой уже. Каждый день мы внушаем детям, что плакать стыдно, нехорошо, неправильно, допуская при этом большую ошибку. Плач – это нормальная реакция ребенка на его проблемы. Это сигнал, мне нужна помощь. Помощь может быть разной. Обнять и пожалеть, посочувствовать, разобраться в проблеме, погладить, поговорить. Главное, не игнорировать. И самое главное, не реагировать убийственным, поплачь, меньше писать будешь. Означает ли это, что при виде детских слез родители должны успокоить? Читая «Заставить перестать плакать» ребенка любым способом? Нет, не означает. Очень важно дать понять, что мы понимаем причину слез, сочувствуем и готовы помочь. Есть причины, которые нам понятны, и мы точно знаем, что делать. Ребенок плачет, когда ему больно, физически больно. Здесь все ясно. Мы всеми возможными способами стараемся облегчить эту боль. «Дуем на разбитую коленку, даем обезболивающее, прикладываем лед, вызываем врача, берем на ручки, даже если ребенку вчера исполнилось 16. Ну ладно, не совсем на ручки, но все-таки». Плюс доминант в таком случае скажет – «Да, тебе больно. Когда человеку больно, он плачет. Сейчас я намажу тебе коленку специальной мазью, и болеть будет меньше. Хочешь, я полежу с тобой рядом?» Заметьте, мы не спрашиваем «давай намажем коленку». Мы говорим, что это неизбежно, и таким образом демонстрируем свою уверенность в том, что можем помочь. А ребенок понимает, что рядом мама или папа, которые точно знают «все будет хорошо». Минус доминант. Начинает охоть хвататься за голову, кричать «Ой, какой кошмар, я тебе говорила, не бегай, как угорелый, и не реви теперь, раньше надо было думать головой». Или так. «Ах он этот камень, давай его побьем за то, что он тебе под ноги попался». Или так. «Да ладно, всего-то коленку разбил, не реви, как слюнтяй». Ребенок сделает вывод, что плакать, когда больно, стыдно, что в его страданиях виноват камень, что маме или папе его совсем не жалко. В следующий раз он не захочет идти за помощью. Вы никогда не задумывались, почему многие взрослые мужчины не обращаются к врачу, когда им больно? Почему они переносят инфаркты на ногах? Почему скорую помощь родственники вызывают им только тогда, когда они теряют сознание? Я уверена, потому что в детстве им объяснили, что плакать от боли – это слюнтяйство». Пожалуй, слезы от физической боли – это единственные слезы, при которых мы должны принимать немедленные меры для ликвидации их причины. Во всех остальных случаях нужно дать ребенку возможность поплакать. Ребенок плачет, когда не может получить то, чего он хочет. Плюс доминант спокойно и с сочувствием в голосе скажет – «Я понимаю, ты очень хотел эту игрушку, но купить ее тебе сейчас я не могу. Давай попросим такую же у Деда Мороза, а пока поиграем с твоим любимым Лунтиком». Или «Да, я согласна, у Андрюши хорошая машинка. Ты хотел с ней поиграть, а он не дал. Тебе обидно, и мне было бы обидно, но это машинка Андрюши, и он имеет право никому ее не давать». Он терпеливо подождет, когда ребенок выплачет свои слезы, которые специалисты называют слезами тщетности, а ребенок поймет, что есть на свете вещи, которые ему не принадлежат и не могут принадлежать по разным причинам. Минус-доминант – достанет кредитную карту и принесет домой 105-ю машинку, чтобы ребенок забыл о ней через два часа или раньше. Назовет Андрюшу жадиной, скажет «Да зачем тебе эта машинка? Она же без колеса, китайская». Или подарит ему вместо Андрюшиной машинки другую – большую и радиоуправляемую. Или накажет ребенка за плач без причины, и ребенок решит, что он никому не нужен – ни Андрюше, ни маме с папой или укрепиться во мнении, что у него должно быть все, что он хочет. Задача минус-доминанта – добиться того, чтобы ребенок перестал плакать любой ценой. Задача плюс-доминанта – в том, чтобы ребенок проявил свои чувства, не стесняясь их, и понял, что рядом есть взрослый, которому можно доверять, потому что он понимает, сочувствует и поддерживает. Опасность минус-доминантовых методов гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Истории из жизни. Соне было 7 лет, когда родители развелись. До этого ей жилось очень хорошо. Папа зарабатывал приличные деньги, и у Сони было все, что она хотела. Ей, собственно, надо было только сказать «хочу» и заплакать. Все, особенно папа, очень пугались, когда Соня плакала. А когда папа ушел и начал жить с другой тетей, у Сони стало появляться не только то, что она хотела, а даже больше, потому что папа чувствовал себя виноватым. Теперь Соня хотела не только для себя. Ей понравилось делать дорогие подарки подружкам. Плохо, конечно, что мама с папой вместе не живут. Соня из-за этого переживала и даже плакала. Но мама сказала, «Проживем, дочка. Это меня папа больше не любит. А тебя он будет любить всегда. Не плачь». Папа приходил и забирал Соню гулять каждое воскресенье. Даже когда папа жил с ними, он не гулял с ней так часто. В 10 лет Соня захотела iPhone. У нее уже был телефон, самый крутой в классе, но айфон-то круче. И папа купил ей айфон. Правда, не сразу, когда Соня заплакала. В 11 лет Соня решила, что она и три ее любимые подружки должны носить одинаковые сережки в знаках крепкой дружбы. И папа купил им всем хорошенькие золотые гвоздики. Правда, мамы Наташи и Лизы вернули их Сониной маме. Соня так и не поняла, почему. В 12 лет Соня захотела щенка. Поплакать тут пришлось побольше, и папа подарил ей замечательного малыша Корги. Соня даже гуляла с ним по утрам, но недолго, потому что когда ей исполнилось 13, Соня влюбилась. Она сказала папе, что хочет, чтобы Славик из 8 А стал ее парнем, чтобы он дарил ей цветы, провожал домой, приглашал в кино и присылал смайлики с сердечками ВКонтакте, чтобы все знали, что они со Славиком пара и завидовали». Папа купил Соне новые сапоги, две пары джинсов и куртку и сводил ее в салон, где Соню очень красиво подстригли. На следующий день все подружки ахали и говорили, что стрижка отпад. Даже Ирина Михайловна так сказала. Вконтакте под фотографией с новой прической в новой куртке и джинсах поставили почти 100 лайков. А Славик, как не знал, кто такая Соня из 7 Б, так и не узнал. Соня писала ему сообщение Рассказывала всем, что они скоро станут парой, специально ходила мимо Славика на переменах, даже написала ему на бумаге письмо, почти как Татьяна Ларина, и щедро полила его слезами. После этого письма Славик написал ей ВКонтакте сообщение «Ты мне не нравишься» и заблокировал Соню. Папа ничего не смог сделать». Тогда Соня стала писать сообщение младшей сестре Славика, просила передать ему, что она спрыгнет с крыши и он будет виноват. присылала фотографии своих порезанных лезвием рук, то есть не своих, но как будто бы своих. Поджидала Славика по дороге с тренировки, говорила ему, что из-за него начала курить и плакала, плакала, плакала, а Славик все равно от нее убегал. Однажды вечером в квартиру, где жили Соня, с мамой позвонили. К ним пришли родители Славика. Они очень настойчиво попросили маму Сони, чтобы она убедила свою дочь оставить Славика в покое, иначе им придется написать заявление куда следует. Они рассказали, что младшая сестра Славика боится и плачет, когда получает сообщение от Сони. А сам Славик просит перевести его в другую школу. Мама Сони очень удивилась и попыталась поговорить с дочерью, объяснить, что насильно мил не будешь, что Славик не обязан становиться Сониной парой, что нельзя спекулировать чувствами других людей. Но Соня смотрела на маму и не понимала, о чем она говорит. «Ну и что?» — говорила в ответ Соня. «Я хочу, чтобы он был моим парнем». «И плакала!» «И тогда мама рассказала, что когда ушел папа, она тоже много плакала, но ничего не смогла изменить. Бывают в жизни истории, когда хоть заплачься, ничего не изменится. Но поплакать, конечно, можно», — сказала Соня мама. «Не для того, чтобы Славик немедленно отдал тебе свое сердце, а от обиды и печали. И если ты эти печали выплачешь, то тебе станет легче. Хочешь, поплачем вместе?» Соня очень удивилась. Ее слезы, оказывается, не гарантируют появление у нее того, что она хочет, а плакать можно не для других, а для себя, чтобы стало легче. Она попробовала, и ей на самом деле стало легче. Эта история не стоит твоих слез. Часто говорим мы, уверенные, что на самом деле так и есть. История, возможно, не стоит. Но чувства, которые переживает ребенок, очень даже стоят, иначе бы он не плакал. Ребенок плачет, когда он раздражен, когда ему страшно, когда он злится, когда он во что бы то ни стало хочет добиться своего, когда пытается нами манипулировать, когда считает себя незаслуженно обиженным, когда видит несправедливость, когда испытывает бессилие и еще по ста разным поводам. Если короче, он плачет, когда испытывает фрустрацию. Загнанная внутрь фрустрация вырастает в агрессию или, что еще хуже, в болезнь. Лучше дать ей выйти через слезы, находясь при этом рядом. Найдя нужные слова, не обесценивая детские чувства, объясняя ребенку, что с ним происходит. Ты раздражен, это нормально в сложившейся ситуации. Тебе обидно, это неудивительно. Ты расстроен, и любой был бы расстроен на твоем месте. Еще раз объясняя, что с ним происходит, а не с нами. Ты расстроен, это понятно. И я уже не знаю, как тебя успокоить. Чувствуете разницу? Это не значит, что надо сидеть и держать за руку, особенно ребенка постарше. Но быть рядом обязательно. Я, например, при достижении дочкой приятно пубертатного периода стала спрашивать, тебя поуспокаивать? Или ты хочешь одна поплакать? Если она говорит «одна», целую, говорю, что я в соседней комнате, и она может прийти в любой момент. Я жду. Говорят дети. Вы никогда не задумывались, почему дети плачут? А если бы задумались, то знали, что есть много причин для слез. Я считаю так. Дети плачут, когда они слишком избалованы. Ведь когда они начинают плакать, то получают все, что захотят. Деньги, игрушки и всякие штучки, которые потом бросают. Или, например, плачут, когда что-то не получается. Если заплакать сильно то можно не продолжать делать то, что не получается, и никто тебя не заставит, а даже, может быть, пожалеет. Иногда дети плачут, когда им больно, когда упали или ударились. Некоторые плачут из-за пустяков. Кто-то плачет, чтобы на него обратили внимание, ведь когда плачешь, все начинают тебя жалеть и исполнять твои желания. Только нельзя плакать слишком часто, а то вместо того, чтобы пожалеть, родители рассердятся и отругают так, что ты будешь не плакать, а рыдать. Дети плачут из-за плохих оценок, если их бьют или обзывают родители, когда им страшно. Когда ребенок плачет, он чувствует злость и обиду на родителей и на всех остальных, кто его окружает. «Ему кажется, что его никто не любит. Когда я плачу, у меня такое чувство, что меня никто не любит, и я никому не важна и не нужна. Когда плачешь, то кажется, что никто не реагирует на твои слезы. В этот момент, с одной стороны, хочется, чтобы тебя пожалели и обняли, а с другой – продолжаешь вредничать и не можешь допустить, чтобы тебя начали жалеть». В нашей семье только мой младший брат, когда плачет, тот тут же кричит. «Люди, ну кто-нибудь, пожалейте меня!» Алина Утешева, город Тюмень, 8 лет. Ребенок должен плакать не в одиночку под одеялом, а под нашим крылом.